Глава четвертая. Нашествие лунатиков. Я пришельцев не боюсь. Если надо, сам пришлюсь. Внезапно снаружи послышался бой барабанов. Пронзительная музыка сотрясла стены. Кот выглянул в окно. В свете прожектора он смутно различил какой-то механический предмет. Размытые силуэты, стучав барабаны, двинулись к дому. «Сдавайтесь, земляне! Мы лунопланетяне! Вы захвачены!» Донеслось снаружи, и прожектор осветил маленького зеленого зверя, гордо стоящего на летающей тарелке. «Вы должны немедленно покориться мне, королю лунатиков, а взамен получить уютное место в темнице! Отныне Земля объявляется спутником Луны, а Луна объявляется главной планетой, центром Вселенной! ходите по одному с поднятыми лапами, копытами и крыльями!» «Король лунатиков?» — удивился кот. «Что-то я о таком не слышал!» «Немедленно убирайся с нашей планеты, иначе будешь иметь дело со мной, с гениальным котом да Винчи! Даю тебе минуту!» Кот задернул штору, мыши обнялись от страха, но кот был и деловит. «Не бойтесь, друзья, с вами я, гений да Винчи, а значит, мы будем действовать! Первое, мы выясним, сколько их, а сколько нас! Второе, выясним, чем они вооружены! Третье, пошлем кого-нибудь за подмогой в город!» а четвертое мы придумаем тогда, когда сделаем три первых пункта. «Ой, как все сложно!» — тихо запищали мыши. «Я уже подсчитала», — сказала Чуча. «На шестеро, в четверо, на их стороне зверь с антанами и барабаны, на нашей кот и справедливость. А вдруг они бросят в нас барабаны?» — предположил Бубуша. «Приступаем к обороне. Бубуша, возьми воздушные шары». «Чуча, найди шляпы, от ты, Пик, принеси из шкафа одежду!» «Дятел, прекрати истерику! Ты не даешь мне сосредоточиться!» Только тут дятел заметил, что, зацепившись за карниз, колотит клювом в потолок и, ужасно смутившись, слетел на пол. Мыши бросились выполнять задание. «А что буду делать я?» — спросила сова соваугуха. «Тебе достанется самая главная роль, так как ты умеешь вводить совомобиль». Ты в нужный момент выскочишь из дома и помчишься за подмогой. А вдруг я не успею привести помощь? Кот наклонился к ее голове в поисках ушей и, не найдя их, зашептал в перья. На этот случай у меня есть запасной тайный ход. Кот огляделся, его глаза скользнули по картине с изображением загадочного лабиринта. Сова заговорщицки закивала, тоже взглянув на картину. Мыши кубарем скатились с лестницы и свалили на ковер целую кучу барахла, шляпы, шары и всю одежду, что только нашли в доме, среди которой были даже лыжи, которые Пик считал обувью. «Мы все принесли!» «Итак, срочно надувайте шары», — сказал кот. «Потом надевайте на них шляпы и рубашки выставляйте в каждое окно. Но главное, не включайте в комнатах свет, чтобы снаружи казалось...» что из дома выглядывают не шары, а звери. Пусть захватчики думают, что дом кишит зверьми. Мыши, переглянувшись, взялись за дело. Кот подошел к стене и потянул за шнур. С потолка спустилась труба с загнутым концом и двумя ручками, как у руля велосипеда. Задев макет луны, труба оказалась прямо перед Довинчи. Да «У тебя есть перископ?» — удивилась Угуха. Жадно сверкнув глазами, кот прильнул к трубе и принялся подкручивать ручки, настраивая видимость. В то же время над домом кота да Винчи поднялась обозревательная труба и повисла прямо над королем лунатиков. Ага, их правда четверо. Главный лунатик и трое помощников, которые больше похожи на козла, барана и осла, чем на страшных пришельцев. И они вовсе не собираются улетать. «Ну что ж, сами виноваты!» — высказался кот и крикнул прямо в трубу. «Внимание! С вами говорю я, кот да Винчи! У вас осталась одна минута, иначе мы откроем огонь!» «Какой еще огонь?» — шепнула сова. «У нас нет огнемета!» «Нет!» — пробормотал кот. «Но бандиты этого не знают!» Лунатики заволновались и перестали стучать в барабаны. Прожектор погас. «Все пропало! У них есть огненное оружие!» Завопил осел и попытался удрать. Но король лунатиков, проворно спрыгнув с луналета попытался преградить ему дорогу. Но исчез в траве чуть ли не по самой антенны и оттуда грозно завизжал. «Стой!» «Этому коту нельзя верить, тем более, что навичий такой добрый, что никогда в нас не выстрелит!» Пришалец ловко вскарабкался по ноге осла и, забравшись ему на голову, заорал. И кот, не мудрит Теперь и навсегда! Отныне каждый день земля крутится вокруг луны!» Я приказал земле изменить траекторию полета, поэтому скоро на Луне вырастут деревья, на Земле кончится воздух, хотя вы это вряд ли поймете, глупые зверюшки. Луна это высший свет, она высокая и светла. В ответ прямо над ним из трубы грянул смех да Винчи. Но это невозможно чтобы такая большая земля вращалась вокруг такой маленькой луны. Это противоречит законам физики. Король взвизгнул, как ужаленный. Я не поколебим в своих решениях. На лунатиков не действуют законы физики. Это лунатики действуют на законы. И вдруг, неизвестно откуда, у него оказался огромный пистолет. Моги — заорал баран, указывая на окна, где один за другим появились очертания каких-то животных. ты еще кто?» Король с перепуга выстрелил в окно. Огромная присоска прилипла к стеклу. «У него пистолет стреляет присосками!» — радостно закричали мыши. От их пронзительного вопля лопнул шарик, который лунопланетянин принял за зверя. а, -а, -а! Обрадовался лунопланетянин, увидев, что неизвестный зверь в окне пропал. Теперь я ваш король, я уже захватил луну и солнце. Теперь осталось захватить землю море, и море, я буду королем вселенной. Я главный, ура мне, ура, три раза в атаку. Но, но, гуси, гуси, брысь. И все гении Луны захвачены мною! Остался последний гений, это ты, кот да Винчи! И все умы вселенной будут в моем распоряжении!» Лунатики подскочили к двери и принялись колотить в нее ногами. Дырокол шлепнулся в обморок, мыши сбежали со второго этажа. «Что делать?» «Деритесь, сколько хотите, а меня читатели ждут!» Неожиданно для самой себя сказала Угуха и, кинувшись к картине, исчезла за ее рамой. Отступление от автора. Этим своим поступком сова подмочила репутацию всех честных писателей. Но знаете, Катя Матюшкина никогда бы так не поступила. Более того, она крайне возмущена поступком Угухи. Баран. Разогнавшись, врезался рогами в дверь, и та, вылетев, повалилась на кота. С блеяним мычанием и вытьем захватчики ворвались в дом. Кот до да винчи поднялся. Мыши спрятались за него. Захватчики, тяжело дыша, надвигались на них со всех сторон. «Стойте!» — воскликнул кот. «Иначе мне придется применить прием, кот-фу!» «Вот еще!» Лунопланетянин гордо вышел перед своими помощниками и выстрелил коту присоской в нос. Кот застыл, глупо сведя глаза к носу, рассматривая присоску. Раздался стук. Это в углу дятел испуганно стучал по стене. никакого конфу не бывает!» хихикнул король лунатиков. «А вот и бывает!» Неожиданно да Винчи подпрыгнул и, прямо в воздухе, перевернувшись через голову, легким ударом лапы вышиб пистолет из лап короля. Попутно да Винчи махнул хвостом около глаз козла, от чего у того закружилась голова. Он повалился на барана, а баран повалился на осла. Кот, приземлившись на все четыре лапы, выгнул спину и громко зашипел. — Кот, фу! Перестань! — заорали осел, баран и козел в один голос. У барана от страха распрямились рога, и он, пробежавшись прямо по королю лунатиков, выскочил из дома. Дырокол неожиданно осмелев, подлетел к королю и, схватив его клювом, раскрутил над головой и выкинул в распахнутую дверь. Мыши подхватили валявшиеся на полу шляпы, и принялись грозно размахивать ими, приведя в ужас козла и осла. Те вопя кинулись прочь из дома. «Кунавый, подождите меня!» — визжал король, потеряв корону. Сова выскочила из секретного лабиринта на лесной поляне и вдруг услышала со стороны дома дикие крики. Ее вдруг кольнула совесть, сова оглянулась. «Ой, что же это я такое творю, а? Неужели я брошу моих друзей на растерзание каким-то лунопланетяшкам? но ну, нет!» Сова взмахнула крыльями, взлетела над деревьями, и оттуда, словно ястреб, спикировала на убегающих из дома захватчиков. Напугав их как следует, она шлепнулась в совомобиль. Король лунатиков, пробив в заборе дырку, упал в канаву. Дырокол, вылетев из дома, прыгнул к угухе в машину. «Погоню!» – заорал он противным голосом. Савомобиль, преследуя осла, барана и козла, поскакал по корягам и быстро пропал в лесу. «Эй, вы это что? Бросать своего короля!» Лунопланетянин резво поднялся и стряхнул с себя грязь. «Ну, погодите у меня! Сейчас я взлечу и врежусь прямо в дом, и все обрушится!» Король побежал к тарелке. «Ничего не выйдет!» К тарелке уже несся кот-да-винчи и его верные помощники-сыскные мышатки. «Не пущу!» — заорал лунатик и резво прыгнул в люк. Кот-да-винчи и мыши попрыгали за ним. Король лунатиков еле успел спрятаться под креслом. Внутри летающей тарелки было очень тесно. Стены сверкали серебром, по кругу тянулись иллюминаторы. Посередине из пола росли причудливые пилотские кресла, в одно из которых сразу плюхнулся кот. «Где король лунатиков?» «Его здесь нет!» — решила Чуча и бросилась к пульту управления. «Ой, какие красивые кнопочки!» Мышка, позабыв обо всем, стала тыкать их лапами. Захлебываясь от восторга, Пик и Бубуша тоже кинулись к пульту. Замигали лампочки, закрутились пилотские кресла и захлопала крышка люка. «Не трогайте пульт!» Кот скачал и ударился головой о захлопнувшийся люк. «Это мое, мое!» Король лунатиков, забыв обо всем на свете, запрыгнул на пульт. «Уберите лапы! Что вы делаете? Тут может все взорваться!» В гневе лунатик встал одной лапой на кнопку «Короля пультирования», а другой на автопилот. Летающая тарелка замигала, как новогодняя елка. Под ногами лунатика треснул пульт. Над иллюминатором вспыхнула надпись. «Внимание! Запущена система короля пультирования». Начинаем обратный отсчет. Три, два, один. Старт. Кот протянул к пульту лапы, но тут тарелка задрожала и из нее с визгом вылетел король лунатиков. Спасите! Зарал он и повис на еле, а в тарелке одну надпись уже сменила другая. Внимание, включен автопилот. Место назначения Луна. Начинаем обратный отсчет. Три, два... Мы сейчас улетим на Луну? Заорали все. Тарелка закрутилась, мыши и кот попадали на пол, все вокруг слилось в одно мигающее пятно. Один, старт! Из-под тарелки вылетел сноб искр, и она, резко оторвавшись от земли, скрылась в ночном небе. «Негодяи!» – запищал король и заплакал от обиды. Он остался совсем один. Раскачиваться на колючей ветке рядом не было ни его захватчиков, ни тех, кого можно было захватить. Лунатик был одинок, как никогда. Отверженный, брошенный, маленький и жалкий. Все, что у него осталось – это ель и цепкие лапы. На землю закапали королевские слезы. Ничего нормально сделать не могут, даже сдаться в плен, ой Стоп! Чего это я реву, как глупая мышь? У меня же есть запасной план! Он глянул на дом кота да Винчи и тихо заскулил, предвкушая наживу.